Глава 7. Пока граф упорно тянул меня вглубь дома и не слушал возражений, в голове мелькали картины недавнего прошлого. Полгода назад я устроилась работать к барону Хантеру. Он приехал в соседнюю провинцию с поручением от короля, арендовал роскошный особняк и сразу же обратился в филиал агентства господина Штоля. Барону требовалась одарённая девушка для ведения хозяйства и приёма гостей. Моя это понравилось ему больше других, и Хантер заключил контракт. Так начались худшие три месяца в моей жизни. Поначалу барон вёл себя предельно вежливо, но я то и дело ловила его изучающие, будто примиряющиеся ко мне взгляды. Потом он стал оказывать мне знаки внимания в виде дорогих подарков, цветов и сумасбродных жестов. Однажды Хантер даже пригласил целый оркестр и знаменитого певца, чтобы те исполнили дивную серенаду под моим окном. Но я давно знала, что за всей этой внешней мишурой скрывается лишь одна цель — вынудить безмозглую девицу делить постель с нанимателем. Спервые барон вышел из себя, когда я наотрез отказалась принимать золотое колье с явным магическим эффектом. Он кричал, обзывал меня неблагодарной подзаборной девкой и грозил разорвать контракт. Досрочное расторжение договора влекло за собой крупный штраф, А я такого позволить себе не могла. Мне пришлось успокаивать Хантера и заверять в моей безграничной признательности за оказанную милость. Тогда я думала, что вопрос исчерпан. Но это было только начало. Несмотря на мои опасения, Клеверас всего лишь привёл меня в огромную библиотеку в центральной части особняка. Он распахнул резные двери, подвёл меня к окну и усадил в кресло. Отсюда ни шага приказал граф и скрылся в череде стоящих друг за другом шкафов. Я уже осматривала библиотеку в день приезда, но лишь с порога и мельком. Теперь же мне довелось изнутри оценить масштаб собранной книжной коллекции. Вдоль стен тянулись стеллажи, от пола до потолка уставленные старинными изданиями в кожаных переплётах. В центре помещения на полках расставили экземпляры поновея. Казалось, количество книг здесь превышает даже хранилище общественной библиотеки города. Полуобнажённая мускулистая фигура Клевера сосмотрелась чуждо этому светилищу знаний. Но графа явно не волновали такие мелочи, как разгуливание по дому в белье. Суета с обезумевшими частицами и Ореном до того меня захватило что я не обратила внимания на внешний вид хозяина поместья. Но теперь до меня наконец дошла вся несуразность ситуации. У Клевероса не только проблемы с этикетом, но и с моралью. Как можно являться перед незамужней девушкой едва прикрытым? Щеки опалил жар. Я уже хотела высказать графу все, что думаю о его неуместном наряде, но он миновал шкафы и остановился в дальнем углу перед слабо мерцающей сферой. Красноватые всполохи пробегали по прозрачной поверхности и укрывали целый стеллаж, заполненный особыми изданиями, в обложках из изминной кожи. Неужели там стоят книги по магической науке? Только их обрамляли таким специфическим образом для сохранения от повреждений. Змейная кожа хорошо фиксировала энергетический след. Дыхание перехватило. Я подскочила из кресла, чтобы лучше видеть происходящее. Клеверс взмахом ладони развеял защитный купол, достал довольно потертый увесистый том и вернул сферу на место. Пока он возвращался к окну, я смотрела только на книгу в его крепких руках. Неужели на скрытых за обложкой страницах действительно таятся знания о магии? Я же просил не двигаться. С недовольством пробурчал он. Но тебя, видимо, вообще не заботят чужое мнение. Как и тебя. Рассеянно пробормотала я, даже не вспомнив о правилах этикета. Книга влекла меня с непреодолимой силой. Ладони начали зудить. В груди разлился жар. А ты не так уж и идеально воспитана. Хмыкнул Клеверос и убрал книгу за спину. Я будто очнулась от наваждения и тряхнула головой. Извини, я не могу понять, что на меня нашло. Это самая обычная реакция одарённого на первую магическую книгу. Клевер снова показал мне издание. Я тут же подобралась, готовясь вырвать том с боем, если придётся. Держи. Он подбросил книгу так высоко, что она бы точно разлетелась на части при падении. Внутри всё оборвалось от ужаса. Я не могла рисковать такой невероятной ценности. Отпустив силу, я крикнула. «Подними!» Моим ногам тут же устремились сероватые частицы, подхватили и понесли меня к падающему тому. Я вытянула руки, поймала книгу, прижала к груди и чуть не заплакала от счастья. На душе вдруг стало легко и спокойно, будто я оказалась рядом с родным человеком, готовым защищать меня любой ценой. «Опусти!» — велела я и медленно приземлилась возле графа. Искорки распались сами собой после выполнения команды. Я с удивлением осмотрелась. Впервые магия сотворила всё, что требовалось, без малейшей заминки или сбоя. «Прекрасно!» — воскликнул Клеверос и зааплодировал. «Можешь, когда приспичит?» От резкого звука я съёжилась и теснее прижала книгу. «Вдруг отнимет?» «А ведь я только-только её заполучила!» «Вот ты и прошла первую проверку одарённого!» Довольная улыбка преобразила лицо графа из мрачного и сосредоточенного в приветливое и доброе. У меня даже рот приоткрылся от изумления. При знакомстве я, конечно, заметила, что Клеверс удивительно хорош собой, но искренняя радость сделала его просто неотразимым. Что за проверка? смущенно спросила я, стараясь не смотреть в его сторону. Уж слишком красивым и привлекательным казался граф. Его оголённый мускулистый торс и узкие бёдра прикрытые лёгкими штанами, наводили на нескромные, даже откровенные фантазии. Но Клеверос, видимо, не заметил моё состояние и наставительным тоном ответил. Первая магическая книга — особый артефакт. Она притягивает тех, кто способен управлять большим количеством чудодейственных частиц. Такие люди чувствуют этот потрёпанный том как часть себя или великую драгоценность и готовы на самые необдуманные поступки ради возможности прочесть хоть страницу. Я ощутила внутренний отклик и кивнула, зная, что действительно способна на безумство, лишь бы сохранить у себя книгу. Даже без ритуала распознавания. Ручаюсь, что у тебя дар не ниже среднего, а может и выше. Но лучше точно выяснить. Я поищу в мастерской специальный кристалл. Его, естественно, не сравнить с праведческим, но он вполне способен впитать твою силу, а потом показать уровень на особом приборе. «Один знакомый ученый из столицы как раз занимается созданием такого уникального приспособления. Если хочешь, я отправлю ему все необходимое для экспертизы». «Да, конечно», — воскликнула я и приблизилась к графу, горя желанием крепко обнять в знак благодарности. «Спасибо тебе огромное». Я подалась вперед и почти коснулась его груди. Клевер с теплом не улыбнулся, но потом заметил мою ладонь и помрачнел. Взгляд зеленых глаз вдруг изменился, потух. Стал непроницаемым и колючим. Граф опустил голову, осмотрел себя, отступил на шаг и буркнул. Вот же тьма, я так спешил на сигнал об опасности, что вскочил с постели в чем был. Извини, пойду переоденусь, а ты изучай книгу. Артефакт не позволит взять больше, чем ты в силах усвоить. Он развернулся и в спешке покинул библиотеку. На душе стало так тоскливо, что я чуть не заплакала. Хотя с чего бы мне реветь. «Первый раз, что ли, мужчина из высшего общества не разделяет моих порывов?» Я отряхнула головой и приказала. «Соберись, Анабель Фаири. У меня всего два месяца, чтобы обучиться магии и обрести свободу. С этой мыслью я опустилась в кресло и, замирая от волнения, потянула за обложку из потертой измененной кожи. Но то я не подумала сдвинуться с места. Я принялась дергать сильнее. Никакого эффекта. Попыталась действовать двумя руками. Тот же результат. Я и так, и эдак пробовала добраться до вожделённых страниц, но всё без толку. «Да чтоб тебя!» — рявкнула я и затрясла вредную книженцию. Энергия внутри всколыхнулась, забурлила и устремилась прямиком к артефакту. «О, нет!» — в испуге пискнула я и выронила Том.